Глава седьмая. Опасная игра. Олесь стоял посреди каменной гигантской пустыни. В буро-красном небе пылало неизвестное светило, ровную поверхность плато покрывала сплошная паутина трещин, вдалеке виднелись острые пики безжизненных скал. В воздухе дрожала и расплывалась странное марево. По лицу Храброва текли крупные капли пота, жара невыносимая. Русич повернул голову и заметил еще двух мужчин. Оба в длинных белых балахонах с опущенными на глаза капюшонами. Догадаться, что это Крис и Тина труда не составляло. Подобную картину Олис наблюдал уже не раз. Неожиданно где-то рядом раздался резкий противный виск. храбров взволнованно начал озираться. Где же противник? В коленях появилась неприятная дрожь. Лишь спустя несколько секунд из глубокой расщелины вылез огромный мерзкий паук. Его круглые красные глаза метались из стороны в сторону в поисках добычи. Выдержав короткую паузу, хищник стремительно ринулся к ближайшему человеку. Еще мгновение, и челюсти сомкнутся на шее бедняги. Но тут сверкнул яркий луч, и монстр, дико заверещав, отлетел. Лишь сейчас Русич понял, что тварь находится в кольце и вырваться из окружения не может. Кое-как встав на длинные мохнатые лапы, паук повторил нападение. Результат был точно таким же. Силы чудовища постепенно таяли. Отчетливо осознавая обреченность своего положения, хищник двинулся в последнюю атаку. Он шел на пролом. Смерть его больше не пугала. Словно защищаясь, Олис выставил руки вперед. Мощный луч вырвался из ладони Храброва и пронзил монстра насквозь. На мгновение тварь замерла, судорожно дернулась и беззвучно распласталась на камнях. Злобный блеск в ее глазах медленно угасал. На пустыню опустился густой молочный туман. Русич проснулся, но подниматься не спешил. В квартире царила удивительная тишина. Небо в окне комнаты окрасилось в нежно-розовые тона. Из-за горизонта показался пылающий диск Сириуса. «Приятное мирное утро!» К видениям олис уже привык и воспринимал их абсолютно спокойно. Внезапно послышались чьи-то шаги. Храбров приподнялся на локте. На пороге гостиной стояла ята. В отличие от Русича, самурай спал в одних трусах. Тина потянулся, улыбнулся и с воодушевлением проговорил. «Мы не ошиблись. Лиза Соул действительно являлась воином тьмы. Теперь остался лишь один враг». «И он среди горгов», — вымолвил Олесь, опуская ноги с дивана. «Тем лучше», — пожал плечами японец. «В спину нам никто не ударит». «Ну и добраться до мерзавца будет нелегко», — возразил Храбров. «Не волнуйся». Иронично заметила ята Мерзкая тварь сама прилетит в систему Сириуса. «Не скажу, что меня это радует», — пробурчал Русич. Борьба с ужасным пауком не прошла бесследно. Рубашка на спине взмокла от пота и прилипла к телу. Тихо ругаясь, Олис неторопливо раздевался. Не съязвить в подобной ситуации самурай не мог. «Я ведь тебя предупреждал», — произнес Тина. «Здесь совершенно безопасно». Явка чистая. В соседней комнате пустовала целая кровать. Лег бы на нее и отдыхал, как человек. «Хватит!» — оборвал товарища храбров. «Слушать твои нравоучения я не намерен». Она напрасно!» — вымолвил японец, направляясь в ванную. Вскоре оттуда донесся шум воды и невнятное мурлыканье аята. Русич встал, взял с журнального столика пульт и включил голограф. Практически сразу Олис наткнулся на программу новостей. Высокий импозантный мужчина лет сорока в дорогом костюме вел репортаж от дома Лизы Соул. Аланец представлял один из частных коммерческих каналов. Храбров сел обратно на диван и прибавил звук. «Мощный взрыв разрушил здание практически до основания», проговорил журналист. «Территория вокруг строения оцеплена полицией и службой контрразведки». На руинах работает несколько бригад криминалистов. Сведения поступают противоречивые, но по нашим данным чудовищное преступление было совершено около двух часов ночи. Как террористы проникли на тщательно охраняемый объект до сих пор остается загадкой. Ясно одно. Лиза Соул, член Совета Союза, глава Департамента социальной защиты, мертва. Официальные власти подтвердили эту информацию. Не густо они накопали. — сказал появившийся в гостиной Крис. «Еще бы!» — произнес Русич. «Взгляни на дом. Сплошная куча мусора. Парни тина взрывчатки не пожалели». И хотя оператор снимал место событий с большого расстояния, земляне прекрасно видели развалины особняка. Двухэтажное здание буквально рассыпалось на части. «А чего ее жалеть?» — вымолвил самурай, выходя из ванной. Следы надо заметать основательно. А я-то поправил халат, крепко завязал пояс и устроился в кресле неподалеку от Олиса. «Переключи на общественный канал», — попросил японец. «Там горячие факты комментируют гораздо интереснее». Картинка на экране голографа тут же сменилась. Впрочем, ракурс очень похожий. Груды строительного мусора, искореженный электромобиль, заградительная лента — Озабоченные люди в форме. Прямо на проезжую часть улицы плавно опустился гравитационный катер. Перед камерой замелькали офицеры с генеральскими погонами на плечах. На репортеров они даже не смотрели. «Только что к дому покойной госпожи Сол прибыла специальная правительственная комиссия», надрывно воскликнула светловолосая девушка лет 25 в строгом брючном бежевом костюме. К сожалению, в интервью нам пока отказано. Эксперты опасаются делать выводы, и неудивительно, террористические акты следуют один за другим. Менее двух суток назад посвященные уничтожили пассажирский лайнер «Калаквия» с полковником Храбровым на борту. Теперь настала очередь членов Совета». Аланка отступила чуть влево. Перед зрителями снова предстали руины особняка. Без сомнения, журналистка хотела усилить эффект своей речи. После некоторой паузы она продолжила. «От имени всех граждан страны мы задаем руководству Союза простой вопрос. Когда, наконец, прекратится эта необъявленная война? На космическом корабле погибло почти 500 человек. Сегодня ночью оперативная группа службы контрразведки чудом не пострадала. Взрыв застал штурмовиков на полпути к дому Лизы Соул». Трое солдат получили тяжелую контузию. До каких пор убийцы будут уходить от наказания? Не пора ли всерьез взяться за подпольную организацию сторонников бывшего диктатора?» «Браво, девочка», — проговорил Тина. «Лучше, пожалуй, и не скажешь». «Твоя агентка», — уточнил Русич. «Олесь, ты переоцениваешь мои возможности», — рассмеялся самурай. «Нет, она обыкновенный репортер». Мы иногда подбрасываем кое-какие документы в их студию. Главное натолкнуть людей на правильную мысль. Красотка легко и непринужденно соединила в цепочку два преступления. И опровергнуть ее версию будет необычайно сложно. Обыватели уверены, во всем виноваты посвященные. «Вот почему ты так торопился», — догадался Храбров. «Да», — утвердительно кивнул головой Аята. Байлот придумал идеальную схему покушения. Устранять оппонентов нужно сразу после громкого террористического акта. Если тщательно подготовить операцию, никто ничего не заподозрит. В обществе уже сформировался образ врага. Его методы прекрасно известны. «И давно вы занимаетесь подобными делами?» – произнес Русич. «Не стоит вдаваться в подробности», – сказал японец. Олис повернулся к другу и взглянул ему в глаза. Самурай спокойно выдержал испытание. — А совесть не гложет, Тина? — напрямую спросил Храбров. — Совесть? — язвительно проговорил Аято. — Ничуть. — После свержения великого координатора вы с Крисом перевелись в Звездный флот. — Интересно, почему? — Ответь. — Только честно. — Разведка не мое призвание, — вымолвил Русич. Разрабатывая систему стратегической обороны, я принес Союзу гораздо больше пользы. События последних лет доказали правильность моего выбора. «К черту пафосные слова!» — гневно выкрикнул японец, вскакивая с кресла. «Вам просто не хотелось копаться в грязи. Я прекрасно помню твой рассказ о зачистке секретных станций. Обезумевшие фанатики, неуправляемые дети, отчаянные смертники». На боевом корабле обстановка совершенно иная. Отглаженные мундиры, четкие правила, готовые выполнить любой приказ подчиненные. Конечно, можно погибнуть в сражении с горгами. Но там хотя бы ясно, где противник. Ты утрируешь, возразил Олесь. Неужели? Иронично произнес Тина. Придется привести ряд фактов. Первая битва с насекомыми. Несколько судов выходит из строя в результате диверсий. «Мои люди спасли половину резервного отряда». «Разумеется, афишировать это мы не стали». «Зачем портить впечатление от яркой героической победы?» «А комиссия, прибывшая на Альфу-2?» «К кому послал тебя генерал Сорвил, к «К старику». «А кто-нибудь спросил, чего нам с Аргусом стоила та закулисная борьба?» «Посвященные уничтожили четырех внедренных агентов». «Байлот в долгу не остался». И в результате Таунсон отступил. «Извини, я не знал», — сказал Храбров. «Ты и не должен был знать», — резко проговорил самурай. «Перед тобой стояли совсем другие задачи. А вот чтобы обеспечить их выполнение, мы регулярно проводили зачистку аланского общества. Когда имеешь дело с затаившимися террористами, выбирать средства не приходится. Промедление, ошибки, нерешительность стоили жизни тысячам людей». «Об интересах всей человеческой цивилизации даже не заикаюсь. Нельзя опустить руки в дерьмо и не испачкаться». «Хватит вам ссориться», — вмешался Саттон. «Нет уж, выслушайте меня до конца», — вымолвила Ята. «Да, мы часто нарушаем закон. Подлог документов, хищение информации, сбор компрометирующих материалов, убийства. Но те же методы использовал и враг». В стране действовали две примерно равные по силам властные группировки. Любой аспект внутренней и внешней политики надо рассматривать именно с этой точки зрения. Вы не представляете, какая драка шла за распределение промышленных подрядов. Огромные денежные потоки исчезали в неизвестном направлении. Коррупционерам и казнокрадам наплевать на проблемы государства. «А космическим докам, строящим звездные крейсера, катастрофически не хватало средств», — заметил англичанин. «Правильно», — кивнул головой японец, — «Соул любой ценой пыталась развалить флот. Байлот и Оун как могли противостояли ей. Тут уж не до моральных принципов. Если в генеральном штабе или службе контрразведки выявлялся предатель, его либо переводили в отдаленный район, либо устраняли физически». В подобной войне пленных не берут. Кто первым нанес удар, тот и победил. Но после гибели старика Лиза перехватила инициативу, догадался Русич. Увы, тяжело вздохнул Тина. Многих агентов мы успели спасти, но часть без сомнения раскрыта. Что с ними стало, догадаться несложно. Поисковые бригады не раз откапывали из могильников расчлененные трупы. Перед смертью бедняк пытались с изощренной жестокостью. «Извини, я погорячился», — произнес Олесь. «Последние годы мы с Крисом жили в ином мире. На боевых кораблях законы чести превыше личных амбиций». «Искренне завидую», — улыбнулся самурай. «Я, если честно, уже устал от общения с мерзавцами и подлецами. В правительственных структурах они буквально на каждом шагу». «Слава богу, битва завершилась», — сказал Сатан и двинулся в ванную. Выдержав паузу, Храбровь вновь посмотрел на Аята и спросил. «И поэтому ты хочешь совершить государственный переворот? Надеешься построить справедливое общество?» «Я не настолько наивен», — возразил японец. «В стране просто нужно навести порядок, создать четкую, работоспособную вертикаль власти». «Длительные споры и обсуждения превратили совет в дискуссионный клуб. В условиях войны с насекомыми это недопустимая роскошь. Все ответственные решения должен принимать один человек. Он же и несет ответственность за их выполнение». «Диктатура», — с горечью констатировал Русич. «Можно придумать более благозвучное название», — вымолвил Тина. «Например, президентская республика». Или взять что-нибудь из истории. Там немало интересных форм правления. Ты о чем?» — не понял Олесь. «Да ладно, не буду тебя пугать», — рассмеялся самурай. «Просто иногда в голову приходят бредовые идеи». На экране голографа промелькнул невысокий лысоватый офицер лет 50. «Прибавь звук», — мгновенно отреагировал Ята. Легкое нажатие на кнопку, из динамиков донесся голос журналистки. «После долгих отказов нашему каналу наконец удалось уговорить исполняющего обязанности начальника службы контрразведки полковника Броквилла дать короткое интервью». Девушка повернулась к Аланцу и протянула ему микрофон. «Прежде всего хочу сказать, что мы очень скорбим о гибели госпожи Соул», произнес офицер. «Это невосполнимая потеря. Умер честный, бескорыстный, преданный своему делу человек». Она, не жалея времени и сил, помогала бедным и обездоленным. Люди в Елании и Кабрии чтят ее как святую. Однако преступники в очередной раз растоптали чувства народа. «Поверьте, убийц постигнет справедливая кара». «Есть какие-то версии?» — уточнила журналистка. «Да», — ответил полковник. «Почерк террористов хорошо известен. Использовалась та же взрывчатка, что и на Калаквии». Кто стоит за покушением на члена совета, уже ясно. Враг пытается дестабилизировать обстановку на планете, посеять панику. Не удастся. Мы держим ситуацию под контролем. В результате следственных действий в охране Лизы Соул выявлены скрывавшиеся под чужими именами посвященные. Проведены аресты. Сейчас идет допрос подозреваемых. Великолепно. Японец буквально рухнул в кресло. События развиваются необычайно стремительно. На такую удачу я не рассчитывал. Вот что значит отрубить змее голову. Все складывается как нельзя лучше. Разрозненные группы противника лишились координирующего центра и пребывают в растерянности. По сути дела, подпольная организация сторонников великого координатора перестала существовать. Мы уничтожим ее остатки за несколько месяцев». «Ты знаком с Броквиллом?» – вымолвил Храбров. «Разумеется», – откликнулся Тина. «Он один из заместителей Байлота. Преданный и надежный офицер, член кабрийского сопротивления, активный участник революции, прекрасно зарекомендовал себя при подавлении мятежа на Елании. Обладает быстрым аналитическим умом. После смерти Аргуса его понизили в должности и выслали на Тоскону. Пожалуй, именно это и спасло Аланца. «Понятно», — проговорил Русич. «Думаю, полковник и станет преемником старика». «Не сомневаюсь», — сказал самурай. «Ведь не случайно же Броквила вернули во Фланкию». «А тебя не настораживает, что обратный перевод произошел при Сол?» Произнес в «Ерунда», — улыбнулся Аята. «Коррупционное разоблачение вывели Лизу из равновесия». Она начала допускать ошибки. Отставка генерала Норклина и вовсе застала женщину врасплох. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, понадобился человек с безукоризненной репутацией. Очередной скандал мог окончательно подорвать доверие народа к Совету. Она выбрала наименьшее из зол. «Звучит логично», — согласился Храбров. «И каков дальнейший план действий?» «Я намеревался немного отсидеться». — вымолвил японец. — Выдержать паузу в 3-4 дня. — Но ситуация в корне изменилась, — вставил Русич. — Совершенно верно, — подтвердил Тина. — Упускать инициативу ни в коем случае нельзя. Никлас Прайлот сегодня утром впервые за последние годы проснулся с собственными мыслями. Не исключено, что и остальное руководство страны подвергалось обработке со стороны Соул. — Твои предложения проговорил Олесь. «Устроить маленькое представление в Совете». Самурай подался вперед. «Граждане Союза устали от плохих новостей. Пора дать им надежду на будущее. Чудесное воскрешение командующего звездной эскадрой станет приятной неожиданностью. Поверь, репортеры всех ведущих каналов захлебнутся от восторга. Мы, соответственно, организуем утечку информации». «Хочешь сделать из меня звезду экрана?» — иронично заметил Храбров. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Аята. «Не лукавь», — сказал Русич. «Я вижу тебя насквозь. Пытаешься надавить на председателя?» «Быстро соображаешь», — усмехнулся Японец. «Хватку не потерял». «Не тяни», — оборвал товарища Олис. «Выкладывай подробности». «Непосредственно перед заседанием пройдет твоя пресс-конференция» произнес Тина. Поведай миру о сражении в системе Китара. Ничего не скрывай. Пусть обыватели ужаснутся. Гибель волкалской цивилизации — поучительный урок. Надо рассеять у людей призрачные иллюзии. Мир с горгами невозможен. Они — паразиты, размножающиеся с помощью других живых существ. Особо остановись на путешествии к Абралису. Подчеркни, что это вынужденная необходимость, а не самоуправство. «Загоняешь правила-то в угол», — догадался Храбров. «Да», — вымолвил самурай. «Мы заставим Никласа принимать нужные нам решения». «И какова конечная цель?» — поинтересовался Русич. «Полная реабилитация полковника Храброва и назначение его командующим Звездным флотом», — с невозмутимым видом проговорил Аято. «Уверен». «Экипажи эсминцев и крейсеров будут довольны». «Ты сумасшедший!» — покачал головой Олись. «Об Овне не забыл?» «Конечно нет», — сказал японец. «Честных, порядочных людей надо ценить. Генерал сохранит свой пост в Совете и возглавит вооруженные силы в целом. Номинально ты в его подчинении». «Удивительная по наглости схема», — произнес Русич. «Рад, что тебе понравилось». — вымолвил Тина, вставая с кресла. «Я еще не дал согласия?» — возмутился Храбров. «Твой авантюризм не знает границ». «Благодарю за комплимент», — проговорил самурай, направляясь в другую комнату. Возле дверного проема Аята обернулся и с ехидной улыбкой сказал. «О согласии даже не спрашиваю. Так нужно для дела. Мы обязаны использовать свой шанс». «Хорошо», — произнес Олис но прежде ты соединишь меня с женой рад бы да не могу ответил японец связи с убежищем нет вынужденная мера предосторожности олис убьет нас обоих обреченно вымолвил русич не сомневаюсь бесстрастно проговорил тина